Видимо, без рук Дай Ли тут дело не обошлось. В ходе работы мы не раз чувствовали причастность служб Дай Ли к снабжению нас дезинформацией. Но чаще всего сами китайцы, работая по заданию аппарата Дай Ли и собирая сведения о Японии, не знали, что их материал потом может лечь в основу дезинформирующего документа, который любезно предоставлялся в наше распоряжение. Служба дезинформации располагала такими средствами и могла снабдить нас такой дезой, которую очень трудно было отличить от действительно объективной информации. Например, составлялся документ, в котором при умелом использовании известных фактов включались тщательно придуманные факты и планы, которые не шли вразрез с уже известными данными и подтверждали их как основу дезинформации дезинформатор снабжая вас сложными документальными данными или устными сообщениями всегда имеет в запасе мотивы оправдания не подтвердившихся действий или событий эти мотивы и оправдания он пускает в ход чтобы доказать свое алиби и свою честность у дезинформатора всегда наготове устные или документальные обоснования несостоявшихся действий по разным не зависящим от него причинам. Надо было уметь из большого потока донесений и документов выбирать и правильно оценивать то, что заслуживало доверия, и отсеивать ложные и непроверенные донесения. Начиная с сентября и особенно в октябре 1941 года, началась массовая переброска японской авиации с севера на юг из Манчжурии и Северного Китая. Эту переброску не раз подтверждали наши советники в районах и армиях. Но китайцы и американцы расценивали этот факт как японскую контрмеру в связи с прибытием на юг Китая в район Куньмина и Гуйлиня американских самолетов из группы генерала Ченнелта. Не исключаю, что американцам очень хотелось именно так интерпретировать эти факты, но все же какое-то беспокойство они испытывали и стали более активно чем раньше оказывать Чанкайши военную помощь. Сухопутные войска японское командование перебрасывало морем, о чем, хотя и запозданием, мы узнали с места их выгрузки в южных портах. О военно-морских силах Японии мы почти ничего не знали, эти сведения японцы держали в большом секрете. После подтверждения переброски более тысячи самолетов с севера на юг, я убедился окончательно, что это уже реальная подготовка войны, на просторах Тихого океан Уверен, что подобные данные имел и Чан Кайши, который в октябре послал на юг в провинцию Юньнань, Хэйнциня, для изучения обстановки на месте. С Хэйнцинем отправились два моих помощника по артиллерии и по инженерным войскам и сооружениям, которые помогли ему детально разобраться с оборонительной системой на южной границе Китая. По возвращении с юга Хэйнцинь зашел ко мне в кабинет, топографическими картами и лично, случай небывалый, проинформировал меня о положении в южных районах, об организации обороны, особенно автомобильной дороги Рангун-Куньмин. По словам Хэйн Циня, оборона южных провинций, в том числе и автомобильной дороги, была неудовлетворительной, что подтвердили мои помощники. Я подумал, что подобные сведения имели и американцы, и англичане. Но сделать что-то реальное с целью укрепления обороны юго-западных районов Китая и коммуникации рангун кумин они не могли, не хватало сил. Один уже факт поездки Хэйн-Циня в южные провинции говорил мне, что Чан Кайши и его генеральный штаб обеспокоены складывающейся обстановкой на юге, что они ждут там серьезных событий. Я уезжаю сражаться за родину. В первых числах декабря 1941 года я выехал из Чунцина в Чанду для лечения открывшейся у меня старой раны. В это время в нашей стране сложилась тяжелая обстановка. Был самый разгар битвы за Москву, когда немецко-фашистские войска обошли с юга Тулу и подходили к Кашире, а на севере захватили Яхруму и форсировали канал Москва-Волга. Город Чэнду, столица Сычуани. Там находилась база советских самолетов. Здесь же намеревалась развертываться одна из авиационных групп, прибывших в Китай под руководством американского генерала Чэннелта. В субботу 6 декабря 1941 года